Глава 5. Человек в пестром халате. За мокрым стеклом империала мягко проплывал Вашингтон, омытый ночным ливнем. Улицы блестели. Свежесть, словно после нового чистящего средства для посуды, что рекламировала Люси Бол, из «Все любят Люси», разлетелась в воздухе. Грегори Дреппер Посмотрел на проплывающие мимо зеленые лужайки, на которых трудились газонокосилки с прикрепленными к ним на рукоятке людьми в голубых комбинезонах и потрогал лоб. Кажется, боль возвращается. Это была не самая. Они проехали мимо стоящего на автобусной остановке молодого негра, волосы у которого были зачесаны в модную прическу на пробор, коричневый костюм с галстуком. Негр читал газету. Дикая картинка для субботнего утра, нет? Приятная новость. Каждый день ты думаешь, что пора сходить к врачу, и всегда оказывается некогда. Дреппер потрогал пальцем стекло империала и откинулся назад. Надбровная дуга над левым глазом раскалывалась. Когда-то он занимался боксом. Недолго, но этого хватило, чтобы понять, что такое рассеченная бровь, и надо драться дальше. Он выстоял тогда два раунда против громилы Джея, но упал от прямого левой. Нокаут и раскалывающаяся от переменной погоды половина лба. «Так он что, еврей?» Дреппер повернулся к собеседнику. «Нет, адмирал. Насколько помню, он скорее немец». «Правильно», — Дреппер пролистал несколько страниц. «В документах указывается, что его отец был выходцем из Германии. Сразу после войны он переехал в Нью-Йорк, потом в энн арбор штат Мичиган, где женился на Элеонор Бигсби, чистокровной американке». Все равно что-то еврейское в этом парне есть. Это же всего лишь вопрос терминов. Контр-адмирал Ферренс протянул ему цветную фотографию симпатичного мужчины с крупным подбородком, как у настоящего стопроцентного англосакса. Человек на фотографии смотрел прямо и открыто, что не очень-то сочеталось с тем, что знал о нем дреппер. На человеке была голубоватая серая форма пилота ВВС. Надпись на ярлычке «Капитан Роберт Н. Гельцер». «Что значит это Н?» — спросил Дрэпер. «Ничего». Ференс пожал плечами и откинулся на сиденье. Мимо его головы проплыл белый столб национального парка. Дальше в его голову начали въезжать зеленые кусты. «Вообще интересно, что мы начинаем думать о малозначащих вещах, вроде той же буквы Н. Забавная ситуация. Допустим, пилота ядерного бомбардировщика находят обделавшегося и почти сумасшедшего в туннеле между кабинами Или как эта хрень у них называется? А мы спрашиваем, что означает среднее N у него в имени». «Прекрасное начало для светского разговора». Ференс улыбнулся. Контр-адмирал в отставке, начальник резерва разведки флота. Он был сейчас в черном морском мундире. Но он же не мог запустить ядерную бомбу. Дрэпер почувствовал, как пульсирует тяжесть над левым глазом. «Это...» — он попытался подобрать слово. «Глупо?» «Глупо сать против ветра, Грег. «Так что не делайте этого». А капитан средняя буква «Н» имел прямой доступ к атомному оружию. Он сам оружие. Это факт, который факт. «Кстати, что вы скажете о Парилье?» Резко сменил адмирал тему. «Вы имеете в виду место, где жарят мясо на углях, адмирал?» Фернс фыркнул. «Сколько вы были там? Неделю?» «Два года, адмирал», — сказал дрэпер. «И до сих пор не выучили португальский?» «Нет, сэр». Фернс покачал головой. Дреппер уже привык видеть на его носу очки. Сейчас в них отражались улицы, которые они проезжали. Плавное качение хороших рессор Империала. Сухопутный крейсер, как называют подобные машины в газетах. Дреппер посмотрел вперед. Водитель контр-адмирала был в форме морского пехотинца. Его бритый затылок под форменной фуражкой показался Дрепперу странно раздражающим. Смотреть на него было больно. Проклятье. Боль над глазом усилилась. Все же вы ленивый грек. «Что?» «Конечно, сэр. Я успел выучить только испанский, и то не очень хорошо». «Почему испанский?» — поднял брови Ферренс, В очках блеснуло. «Потому что в Сантьяго де Чили говорят по-испански, адмирал». «Ммм, верно. Я и забыл». Ферренс посмотрел на него с интересом. «Говорят, вы не любите людей, Грег. Почему?» Дрэппер поперхнулся. «Не отвечайте». Адмирал махнул рукой. «Скоро это будет уже неважно». Наступает время, когда любить людей будет не за что. И люди это докажут. Вы когда-нибудь были в океанариуме, Грег? Э, нет, сэр. Там у меня появилось жуткое ощущение. Словно это не рыбы за выпуклым стеклом, а именно я. У вас никогда не возникало подобного чувства? Думаю, нет, адмирал. Вообще-то это называется посмотреть на себя глазами противника. Попробуйте как-нибудь, Грег. «Империал» повернул на улицу, идущую рядом с Белым домом. При желании Грег мог бы разглядеть крошечные фигурки морских пехотинцев, охраняющих вход и парк вокруг здания. Где-то там большой Айк готовится к очередной речи, или чем он там может заниматься в овальном кабинете. Дрэперу всегда казалось, что когда говорят «овальный кабинет», подразумевают, но никогда не произносят еще одно слово. Секс. Машина дернулась и прибавила скорость. Грег очнулся. Вдруг Империал повернул на 30-ю авеню и поехал прямо. «Адмирал, сэр, мы повернули на восток?» «Думаю, да, Грег. Что тебя удивляет? Мы живем в свободной стране. Машина свободная, она может повернуть и здесь, и там, где ей захочется. Правда, Томми?» Обратился адмирал к морскому пехотинцу за рулем. «Так точно, сэр». «Э-э...» Дрэпер помедлил, затем сказал. «Разве мы едем не в Пентагон?» «А ты как думаешь?» Ферренс весело посмотрел на дрейпера чертов потомок какого-то венгра и ирландки. Он представлял собой загадку, ответ на которую был на вырванных страницах. «Куда мы едем, адмирал?» «Всему свое время. Иисус ведь тоже не сразу родился, верно?» Дрэпер поморщился. «Это слишком резкий для меня вопрос. Неделикатный. Брось, Грег, забудь. Не надо обижаться. Видишь ты, в чем дело. Ты слишком серьезен». «Я не совсем понимаю». Дреппер понял вдруг, что ему давит на горло галстук. «Ты слишком серьезный, Грег. Это мешает тебе ощущать тонкость и издевательскую ироничность мира вокруг. Понимаешь, о чем я?» Дреппер помолчал. Ему вдруг отчетливо вспомнилась книжка, что была у него в детстве. «Тысяча самых лучших загадок». «Отличная книга. Там были и простые загадки, и сложные». Над любой можно было ломать голову часами и днями. Но когда ты уставал бороться, ты всегда мог заглянуть в конец книги и найти ответ. Этим книга отличается от жизни. У жизни листки с ответами вырваны. Глупо. Они выехали за город и прибавили скорость. Дрэпер не понимал своего начальника, контр-адмирала Ференса. Иногда тот работал даже когда ехал в лифте, а сейчас просто терял время на поездку в автомобиле. Он не диктовал, не писал, не слушал, а только развлекался пустой, на взгляд дреппера, болтовней. Впрочем, когда начальник легко болтает и шутит, подчиненный тяжело и напряженно трудится, чтобы также непринужденно болтать и шутить. Сегодня адмирал Ференс никуда не торопился. Скоро к тебе прибудет один человек. Прими его хорошо. Договорились. Вы знаете его? Немного. Расскажите мне о нем. «Ты знаешь, что такое сюжетный персонаж?» «Нет». «Ты видел сериал «Я люблю Люси»?» Дреппер покачал головой. «Я не смотрю телевизор». «Нет». «Нет». «Но ты же знаешь, что существует такая штука, как телевизор, и по этой штуке показывают сериал «Я люблю Люси». Так вот, муж у нее кубинец. Знаешь, что сейчас творится на Кубе?» «Да, сэр». «Правда?» — адмирал удивился. Э, в общих чертах, сэр». Кастро и син взяли власть над Кубой. Адмирал покачал головой. За его головой Дрейпер видел клиновые деревья, стеной стоящие вдоль дороги. Они все еще ехали на восток. Боль в голове у Дрейпера стала огромной, как остров Куба, будь он проклят. Казалось, острый конец острова торчит из его левой брови и выходит за пределы головы. Так вот о сериале. В этом сериале Люси все время попадает в какие-то сложные, смешные ситуации который ей нужно исправить к приходу мужа-кубинца. Теперь ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем». Френс сверкнул очками. «Муж-кубинец тот, кого очень любят, но не очень ждут в эту минуту. Так же и с нашим парнем. Мы любим англичан, в конце концов мы помогали им с нации, но не очень их ждем в эту минуту. Вот такой у нас будет человек. Прими его хорошо. Это приказ». «Да, адмирал, конечно». «И еще. Он где-то там у них здорово напортачил, поэтому они отдают его нам. Но он отличный специалист, насколько я знаю». «Я понял, сэр. Как его имя?» Конри, Шон Конри. Кажется, шотландец. Агент с правом на убийство». Адмирал фыркнул. «Обычные британские глупости. Будто любой из нас не имеет такового права. Любой придурок в этой свободной стране имеет такое право. И право сесть на это за электрический стул. Боже, храни Америку!» «А в чем он напортачил?» френс пожал плечами. «Насколько я знаю, трахнул принцессу Монако, а она его больше видеть не хочет». С минуту Дрэпер молчал. «Грейс Келли?» «Да. Я... Э, не назвал бы это глупостью?» «Вот теперь, Грег, ты меня радуешь. А то я уже подумал, что твои мозги совсем окостенели». Фернс посмотрел на него с интересом. В очках отражались сам дрейпер и окно за ним. За окном проплывали огромные вязы. «Империал продолжал путь на восток. Мы едем в Арлингтон», — решил Дреппер. «Там находится штаб-квартира разведки флота и разведки корпуса морской пехоты тоже. Не сказать, чтобы эти конторы были между собой дружны, но уж всякое отношение между ними были лучше, чем у флотских с людьми из Центрального разведывательного, которая возглавляет ценитель китайской поэзии Алан Даллас». «Наконец-то», — продолжал адмирал. Твердость, закостенелость мышления — это для динозавров. Разведчик должен мыслить гибко, изящно. Он не вымрет, тогда как динозавра убьет даже лишний градус холода. Они проехали развилку на Арлингтон. Дреппер покосился, но адмирал был невозмутим. Очки блеснули на солнце. За окном автомобиля в просветы туч проглядывало солнце. Развеяться, подумал Дреппер, непонятно к чему. Головная боль распространилась уже на пол головы. Словно у него половина черепа в стальной маске, полусфера боли и сжатия. 20-30 атмосфер. Трепер откинулся на сиденье, как адмирал. Он чувствовал, что лоб у него холодный и выступила испарина. Боль ⁇ это тоже интересная вещь, сказал адмирал. Ты не находишь, Грег? Возможно, сэр. Адмирал поднял брови и улыбнулся. Это еще один вежливый способ сказать ⁇ идите в задницу, сэр. «Прекрасно понимаю тебя. Все, я молчу. А вот, кажется, мы и приехали». Машина свернула в ворота из серого камня. Надпись на решетке гласила «Реквием». Дреппер помотал головой. «Архем, конечно». С решетки капали дождевые капли. Империал мягко покатился по дорожке, выложенной камнем. С обеих сторон от нее тянулись зеленые лужайки, влажная земля парила. Солнце окончательно выглянуло из-за облаков. «Похоже, день будет ясный». Дрейпер с четкостью чудовищной, какая бывает только во время приступов, подмечал детали. Дерево старое, с крупной кусками корой, вытянуло ветки над дорогой. Деревья образовали что-то вроде арки. Солнечные пятна стелились под колеса Империала. Морпех Томми невозмутимо крутил баранку. «Первое и самое главное, ничему не удивляйся», — сказал адмирал и снял очки. Он надевал их только наедине с подчиненными. В общественных местах очки были персоной Нонграта. Очередная причуда. Адмирал Ференс считал своим долгом удивлять подчиненных. Что-то вроде часовой бомбы с таймером, выставленным случайно, с пьяну, в полной темноте. Невысокий, округлый, весь собранный в комок, целеустремленный, он производил впечатление сгустка ртути. А ему уже за 60, подумал Дреппер. Энергии хоть помпы откачивай. Империал выехал на круглую площадь и покатился вокруг клумбы. Серое здание, построенное в стиле викторианской готики. С центральным корпусом в пять этажей и двумя крыльями по три этажа оно производило странно гнетущее впечатление, словно здесь было забыто больше хорошего, чем можно испытать за несколько человеческих жизней. У входа стоял человек в гражданской одежде, но Дрейпер, наметанным глазом определил, что перед ним человек военный. Автомобиль шурша шинами подкатил к крыльцу и мягко остановился. Прежде чем Томми успел выйти и открыть дверь, адмирал уже выскочил из машины сам. «Доброе утро, сэр», — сказал человек в костюме тройки, какие носят выпускники медицинских колледжей, и в странно дешевом галстуке, сером, в черную точку. Дрейпер открыл дверь и вылез, когда адмирал уже кивнул человеку. «Мы ждали вас, адмирал. У человека был острый профиль, рыжеватые волосы, зачесанные на пробор, и высокий тихий голос». «Командер», — поприветствовал он дрэппера, — «Доктор?» — кивнул Дрэпер. «Адмирал, похоже, не собирался их знакомить. Что ж...» «Доктор Спенсер, это командор Дрэппер. Адмирал в очередной раз сделал то, чего от него не ожидали. Они пожали руки». «Все готово?» — спросил френс «Он ждет вас, адмирал?» «Да». Доктор понизил и без того тихий голос. «Вчера он спрашивал о вас». Адмирал дернул плечами. «Я просил не предупреждать, насколько помню». «Увы». Доктор неравно повел подбородком, словно это вызвало у него беспокойство. «Он знает, но не от нас». «Окей», — сказал адмирал. «Тогда не будем тянуть». Доктор предложил следовать за ним. Дреппер прочитал надпись на дверях из темного лакированного дерева. Латунная табличка гласила «Клиника патологических отклонений и душевного здоровья». «Федеральная больница Аркхейма». «Вот как значит». Он помедлил, потом быстро догнал адмирала с доктором. Понятно, почему Ферренс не сказал, куда они едут. Встреча с капитаном Средней Энгельсером? Дреппер поморщился от боли, словно протянувшийся от глаза через всю верхнюю челюсть до нижних зубов. Затылок начало ломить. Он вспомнил прочитанные в папке дела. Стратегический бомбардировщик Б-36 «Миротворец», несущий три атомные бомбы МК-8 по 14 килотонн каждая, совершал обычный полет большего круга. По стратегическому плану в воздухе должно было находиться не меньше 8-15 стратегов, несущих атомной бомбы, чтобы, если Иван замахнется, ударить его по голове ядерной дубиной как можно скорее. За несколько минут до точки поворота, в нескольких милях от зоны, которую Советы считают своей, экипаж стал свидетелем ядерного взрыва мощностью около 2 мегатонн. Самолет был частично поврежден, Один из двигателей вышел из строя, вышла из строя бортовая рация и резервная система электроснабжения. Что летчики подумали? Война. Но приказа атаковать не было. Пароль запуска ядерного оружия знал только командир корабля. А вот тут самое интересное. Командира, капитана Гельсера, нашли остальные пилоты в межотсечном туннеле. Капитан обделался и впал в совершенную панику, словно младенец. Когда его вытащили, он кричал фразы на каком-то рычащем языке. Русский? Кажется, нет. Болгарский? Сербский? По языку работают лингвисты. Когда капитан начал кидаться на людей, его скрутили. Вместе с сообщением о взрыве, который уже зафиксировали американские и канадские сейсмостанции, миротворец привез и сверток с капитаном, пускающим пузыри. Значит, где ему быть, как не в психушке? А что этот странный госпиталь-психушка, Дрейпер не сомневался причем военные. Они прошли коридор, где их документы проверила охрана, даже у от чего тот даже удивился, обыскала. Они шли навстречу к предателю или к человеку, видевшему атомный взрыв и съехавшему с катушек. Стены здания были выкрашены в бледно-зеленый цвет, потолок очень высокий, беленый, выгибающийся аркой, лампы в жестяных абажурах. Дреппер отметил кое-где потеки сырости. У санитаров, встречавших гостей, оказалась военная выправка. Морская пехота. Бледные зеленые стены вызывали тоску. Дреппер огляделся. Белые одежды санитаров резко контрастировали с застиранными пижамами больных. Те скорее походили на заключенных концлагеря, что вышли на прогулку за колючую проволоку. Или тут у них крематорий, скажем, вот за этой дверью. Дреппер на ходу чуть приподнялся на цыпочках, чтобы заглянуть в крошечное оконце. В дверь сразу же кто-то врезался и зарычал. «Бах! Рррр!» Дреппер отшатнулся. За дверью начали скрестись и подвывать, словно чудовище из идиотских ужастиков Эда Вуда. Хамеровский зверь сотрясал дверь и кричал. «Что там у вас?» — спросил Дреппер у одного из санитаров. Они шли среди психов, словно конвой через Атлантику. Любой из них мог оказаться айсбергом или немецкой подлодкой. Санитар оглянулся и ответил уклончиво. «Процедурная». Словно в ответ позади них завыли в голос. Адмирал даже не обернулся. Дреппер позавидовал его нервам. Сам он отнюдь не чувствовал себя на экскурсии. Словно двери, что закрывались за ними, уже вряд ли когда-нибудь откроются. «Ференсу выделят комнату рядом с моей», — подумал Дреппер, — «чтобы я точно свихнулся». Они вышли в большой зал, разделенный на зоны колоннами светло-бежевого цвета. Похоже на комнату отдыха. Пациенты были здесь везде, вокруг, словно всех их собрали в единый момент, чтобы поприветствовать адмирала Ферренса. Одни сидели за круглым столом и рисовали что-то цветными мелками. Другие бродили, сидели на стульях и скамейках, говорили друг с другом, как обычные люди. Были и третьи, которые вели себя как психи. Первые маскировались под нормальных, а эти нет. Значит, первые опаснее. Один человек стоял, раскинув руки и изломав их, как ветки дерева, что они проезжали на входе в Аркхейм. Голова его, светло-русая, была наклонена под странным углом. Дрейпер внезапно поймал ясный, осмысленный взгляд этого психа и вздрогнул. Боль толчком закрыла поле зрения. Пам! Дрейпер моргнул и пошел вперед. Даже спиной он чувствовал, как человек, похожий на дерево, смотрит ему вслед. Взгляд его был спокойный и всепонимающий. «Древесный Иисус!» — подумал Дреппер и мысленно попросил прощения. Мысль была кощунственной. Ферен с доктором Спенсером остановились так резко, что Дреппер чуть не налетел на адмирала. Угрюмый санитар встал за его правым плечом. Дреппер чувствовал исходящую от санитара угрозу, словно он опять на ринге с громилой Джеем. Санитар ему не понравился. Его глубоко утопленные в череп глаза казались пустыми, словно туда залили расплавленное олово. Светлые волосы ежиком. «Генри, будьте добры», — сказал доктор. Санитар протиснулся мимо дрэппера, достал ключи. Замок щелкнул, но не открылся. Генри выругался в полголоса. Он был чуть выше дрэппера, может быть, на пару фунтов тяжелее. Двигался с развязной ловкостью, которую легко спутать со слабостью мышечного аппарата. Ничего подобного. Дрэппер подумал, что этот тип вроде громилы Джея. Он вколотит в тебя кулак, как наковальней приложит и будет бить, пока твои зубы не рассыплются по рингу, а рассеченная бровь, дреппер дернул щекой, не вспыхнет электрической вспышкой, поджаривая мозги. И готов поспорить санитару, это понравится. Генри, значит. Громила Генри. Санитар, наконец, справился с замком. Это была огромная металлическая дверь, выкрашенная бежевой краской. Местами-то облупилась. Сверкали проплешины. Края высохшей краски отслоились и загибались. Дверь заскрипела. Санитар пропустил вперед Ферренса, Дрэппера и доктора Спенсера и прикрыл за ними дверь. «Вы тоже идите», — сказал Ференс, обращаясь к доктору. Тот эх, замялся. Хотел было возразить, но не возразил и ушел. Трепка. Дрэппер оглядел комнату. «Такие всегда плачут, когда им всего лишь заденешь по лицу. Надо драться. Всегда надо драться». Это была круглая комната, овальный кабинет, усмехнулся дрэпер, с огромными окнами. Стены постельно-бежевые, потолок высокий, куполом и белый. Пожалуй, это единственное помещение из тех, что они видели, которое можно было назвать обжитым и даже уютным. Комната выгибалась полукругом. За высокими окнами начиналось поле, зелено-радостное в это время. Солнечный свет освещал другую сторону здания, поэтому здесь лежала тень, но деревья дальше, за полем, были ярко зеленые совсем летние. Центр комнаты занимал стол, мощный, как присевший слон. На полированной столешнице — мрамор? — удивился дрэппер, Стояли приборы для письма и высились пачки исписанной бумаги. Несколько листков лежали на чем то подозрительно похожем на военно-морскую карту мира. Вместо цветных флажков на карте были расставлены детский компас, красная пластиковая фигурка антилопы, свернутый из бумаги кораблик и несколько игрушечных солдатиков. Дополнял композицию старый, еще времен Первой мировой, летный шлем из коричневой, потрескавшейся от времени кожи. Еще на столе лежала книга «Руководство по промывке мозгов» с закладкой. «Что за черт?» — подумал Дрэпер. Спиной к вошедшим, заложив руки за спину, стоял человек в пестром разноцветном халате. Седые волосы расплескались по плечам, как водоросли, выброшенные прибоем. Человек был рослый и плечистый, хотя и далеко не молодой. Он не обратил внимания на пришедших и смотрел в окно. За окном негр в рабочем комбинезоне поливал из шланга траву. «Адмирал!» — негромко позвал Фернс. Человек никак не показал, что слышал. У ножки стола стоял пластиковый розовый таз с водой. В воде плавали десятки разных бумажных корабликов, маленьких-больших, и бумажные журавли и странные звери, опознать которых Дреппер не смог. Он поднял голову. «Адмирал, мы пришли по поручению президента Соединенных Штатов Америки», говорит Фернс. Он обращается к человеку необыкновенно почтительно, даже с благоговением. Дреппер впервые видит, чтобы Ферренс так себя вел. Даже с другим адмиралом. Адмирал? В психушке? Дреппер ждет, что будет дальше. Человек поднимает голову, потом поворачивается. Это словно замедленный кадр. Лицо его завораживает и ужасает одновременно. Он не молод. Сила страстей отразилась на его лице, впечаталась словно от ударной волны. Голубые глаза пронзают насквозь. «Этот человек одержим некой манией», — Фернс вдруг толкает Дрэппера под локоть. «Говори». «Адмирал, мы прибыли для того, чтобы...» — говорит Дрэпер. «Для чего?» — он сам не знает. «Русские или спрашивает человек внезапно. «Что?» — Дрэпер запинается. Русский, говорит Фернс. «Хорошо», — отвечает человек в пестром халате, словно давно этого ждал. «Найдите мне капитана Гоберта. «Что?» — снова говорит Дрэппер. Он вдруг понимает, что лицо человека ему знакомо. Даже очень хорошо. Он много раз видел это лицо на фотографиях и на записях кинопленки, что крутили перед фильмами». «Вы меня плохо слышите, молодой человек», — говорит тот раздраженно. Голос у него низкий и приятный. «Адмирал», — думает Дрэпер. «Конечно! Это же...» «Дайте мне свои уши, будьте так добры, командор», — говорит человек. «Мне нужен капитан второго ранга Эндрю Гоббард, человек с лицом обманщика, которому все верят». Дрэппер смотрит на него со странным чувством, благоговение и отвращение. Перед ним легендарный адмирал Ричард Т. Бёрд, живая легенда, человек, который первым пролетел над обоими полюсами Земли и Северным и Южным. Трус и паникер, ответственный за провал операции «Высокий прыжок».